н а м е д н и с ь приезжал к ней, на коленках ползал, и все. «Анночка, когда же, наконец, ты простишь мне увлечение минуты?» И все в таком, знаете, роде. «Надо дать знать!» ь р и с т а р х Иванович!» — обратилась заплаканная тетенька к полковнику п е с к а р е в у принимавшему участие в родственном совещании. «Вы друг Михаилу Петровичу?» — Сделайте милость, съездите к нему в правление и дайте ему знать о таком несчастье. Только вы, голубчик, не сразу не оглаушите, а то как бы с ним, чего и случилось. Болезненный, вы подготовьте его сначала, а потом уж... Полковник п е с к а р е в надел фуражку и отправился в правление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. «Застал он его за выведением баланса». <как> «Михаил Петровичу...» Начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот. «Ой, здорово, голубчик. Ой, да и пыль же на улицах, прости, Господи. Ты пиши, пиши, я мешать не стану. Посижу и уйду. Шел, знаешь, мимо и думаю, а ведь здесь Миша служит. «Дай зайду».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 Душно у вас здесь, а на улице чистый рай, солнышко, ветерочек т а к и, знаешь ли, птички, весна, вот, иду себе по бульвару, и так мне, знаешь ли, хорошо, человек я независимый, в д о в ы куда хочу, туда и д у хочу, в портретную зайду, хочу, на к о н к и взад и вперед проедусь, И никто не смеет меня остановить. Никто за мной дома не воет. Эх, нет, брат, и лучше жить я, как на холостом положении. Вольно, свободно. Вот, дышишь и чувствуешь, что дышишь. Вот приду сейчас домой, и никаких. Никто не посмеет спросить, куда ходил. Вот сам себе хозяин. Многие, б р а т е с т о мой, хвалят семейную жизнь». По-моему, же н а хуже каторги. Моды эти, турнюры, сплетни, виски, то и дело гости. Ой, детишки один за другим так и полезут на свет божий. Расходы. Тьфу! — Я сейчас, — проговорил Кувалдин, берясь за перо. — Кончу, и тогда пиши, пиши. о т хорошо, если жена попадет с н е д ь е в о л и т с я Ну, а если сатана в юбке? «Если такая, что по целым дням стрекозит да зудит, взвоишь? Ну, взять хотя бы тебя, к примеру. Вот пока холост был на человека, похож был. А как женился на своей, и захерел, и в меланхолии ударился. А срамила она тебя на весь город, и з дому прогнала. Что ж тут хорошего-то? И жалеть такую жену нечего». «В нашем разрыве я виноват, а не она», — вздохнул Кувалдин. А, «Оставь, а пожалуйста. Знаю я ее».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 — спохватился п е с к а р ё в краснее. — И вовсе я этого не говорил. Ну что ты, бог с тобой, ухи п о б л е д н и л е Ухом слушай, ухом, а не брюхом. — Вы были сегодня у Анюты? — Заходил утром, лежит, прислугой п о м о г а е т То ей не так подали, другое. — Невыносимая женщина. Вот не понимаю, за что ты любишь её, бог с ней совсем. Дал бы бог, развязал бы н а тебя, несчастного... Пожил бы ты на свободе и повеселился, на другой бы ж е н и л с я Ну, не буду, не г о не хмурься. Я ведь так только по-стариковски. По мне, как знаешь. Хочешь — люби, хочешь — не люби. А я ведь так, добра ж е л а ю ч и не живет с тобой, знать тебя не хочет. Что же это за жена? Некрасивая, хилая, з л а н р а в н а я и жалеть не за что. Да пущай бы... — Легко вы рассуждаете, Аристарх Иванович, — вздохнул Кувалдин. — Любовь не волос, не скоро ее вырвешь. — Есть за что любить. — А кроме айхидства ты от нее ничего и не видел. Ты прости меня, старика, не любил я ее. Видеть не мог. Еду мимо ее квартиры и глаза закрываю, чтобы не увидеть. Бог с ней, царствие небесное, вечный покой. Но не любил, грешный человек. — Послушайте, Аристарх Иванович... — побледнел Кувалдин. — Вы уже во второй раз проговариваетесь. Умерла она, что ли? — То есть кто умерла? — Никто не умирал, а только не любил я ее покойницу. Ть, то, то есть не покойницу, а ее а н у ш к у т о твою. — Да она умерла, что ли, Аристарх Иванович? Не м у ч и т е меня, вы как-то странно возбуждены, путаетесь, холостую жизнь хвалите. Умерла? Да? — Уж таки умерла, — пробормотал п е с к а р е в к а ш л е «Эк ты, брат, все сразу! А хоть бы и умерла! Все помрем, и ей, с т а л быть, помирать надо. И ты помрешь, и я!» Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами. «В котором часу?» — спросил он тихо. «Не в котором? Уж ты и р ю м з ы е ш ь Да не умерла она! Кто тебе сказал, что она умерла?» «Аристарх Иванович, я... я прошу вас, не щадите меня!» Нет, с тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она приставилась. Ведь не говорил, что ж слюней распускаешь. Пойди полюбуйся, живехонька. Когда заходил, к ней с теткой бронилась. Тут отец с м о т р и панихиду служит, а она на весь дом о р ё т Какую панихиду? Зачем ее служить? А, а панихиду-то... «Да так, словно бы, как бы, вместо молебствия. То есть никакой панихиды не было, а ч т о т а к о е Да ничего не было!» Аристарх Иванович запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять. ь о т кашель у меня, братец! Вот, вот, не знаю, где простудился!» Кувалдин тоже поднялся и нервно заходил около стола. «Морочите вы меня!» — сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку. «Теперь понятно. Все понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия. Почему же сразу не говорить? Умерла ведь!» «Ну, как тебе сказать?» — пожал плечами п е с к а р е в «Не то чтобы умерла, а так...» «Ну вот ты уже и плачешь. Да все ведь умрем!» «Не она одна смертная, все на том свете будем. Чем плакать-то при людях взял бы лучше, да и помянул, перекрестился бы». Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавший в кресло, залился истерическим плачем. Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. п е с к а р е в почесал затылок и нахмурился – — Комиссия с такими господами, ей-богу! -ей — проворчал он, растопыривая руки. — ну, Ревет! — н о ч е о ревет, — с п р а ш и в а е т с Миша! Да ты в своем уме-то! Миша! — принялся он толкать кувалдина. — Ведь не умерла же еще! Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда! — Миша! А! Миша! Да говорю тебе, что не померла. Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз и к панихиде поспим. То есть, да не к панихиде, а к обеду. Ну, Мишенька, ну, уверяю тебя, что еще жива. Ну, накажи меня, бог. ну Лопни мои глаза. Не веришь? В таком разе едем к ней. Назовешь тогда вот чем хочешь, езжели. И откуда это он выдумал, не понимаю. Сам я сегодня был у покойницы. т т ф у т не у покойницы, а я... полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы. «Ступайте вы к нему сами!» проговорил он в отчаянии. «Сами его подготавляйте к известию, а меня уж избавьте! Не желаю-с!» Два слова ему только сказал. Вот чуть только намекнул, п о г л я д е т ь что с ним делать. Помирает! Без чувств! В другой раз... Ни за какие ковришки! Сами идите!